глава 8 объяснение в любви с четверть часа бродил я по саду раздраженный и крайне недовольный собой обдумывая что мне теперь делать солнце садилось Вдруг на повороте в одну темную аллею я встретился лицом к лицу с Настенькой. В глазах ее были слезы, в руках платок, которым она утирала их. «Я вас искала», — сказала она. «А я вас», — отвечал я ей, — «скажите, я в сумасшедшем доме или нет?» Вовсе, Не в сумасшедшем доме, — проговорила она обидчиво, пристально взглянув на меня. — Но если так, так что ж это делается? Ради самого Христа подайте мне какой-нибудь совет. Куда теперь ушел дядя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что вас встретил. Может быть, вы меня в чем-нибудь и наставите? Нет, лучше не ходите. Я сама ушла. От них. «Да где они?» «А кто знает?» «Может быть, опять в огород побежали?» Проговорила она раздражительно. «В какой огород?» А это Фома Фомич прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород. Достал в шалаше заступ и начал гряды копать. Мы все удивились, не с ума сошел. Вот, — говорит, — чтоб не попрекнули меня потом, что я даром хлеб ел. Буду землю копать, и свой хлеб, что здесь ел, заработаю, а потом и уйду. Вот до чего меня довели. А тут-то все плачут, и перед ним чуть не на коленях стоят. Заступ да, у него отнимают, а он-то копает, всю репу только перекопал. Сделали раз поблажку, вот он, может быть, и теперь повторяет от него станется. — И вы... И вы рассказываете это так хладнокровно! — вскричал я в сильнейшем негодовании. Она взглянула на меня сверкавшими глазами. — Простите меня, я уж и не знаю, что говорю. Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал? — Нет, — отвечала она закрасневшись, и какое-то тягостное ощущение отразилось в ее милом лице. «Вы извините меня, — продолжил я. — Я теперь расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом, особенно с вами. Но все равно, по-моему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь, то есть я хотел сказать... Вы знаете намерение дядюшки? Он приказал мне искать ваши руки. У, какой вздор!» «Не говорите этого пожалуйста сказала она поспешно перебивая меня и все вспыхнув я был озадачен как вздор но он ведь писал ко мне так он таки вам писал спросила она с живостью ах какой как же он обещался что не будет писать какой вздор господи какой это вздор простите меня пробормотал я не зная что говорить. Может быть, я поступил неосторожно, грубо, но ведь такая минута... Сообразите, мы окружены, Бог знает чем. Ох, ради Бога, не извиняйтесь. Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать, а между тем судите. Я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь. Ах, какая досада, так он таки вам написал. Вот этого-то я пуще всего боялась. Боже мой, как... «Какой это человек?» «А вы поверили и прискакали сюда, сломя голову. Вот надо было!» Она не скрывала свои досады. Положение мое было непривлекательное. «Признаюсь, я не ожидал», — проговорил я в самом полном смущении. «Такой оборот!» «Я напротив думал...» «А, так вы думали», — произнесла она с легкой иронией, слегка закусывая губу. «А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал». «Хорошо-с». «Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не обижайтесь». «И без того много горя», — сказала она просящим голосом, а между тем насмешливая улыбка слегка мелькнула на ее хорошеньких губках. «О, пожалуйста, не принимайте меня за дурака!» — вскричала с горячностью. «Но, может быть, вы предубеждены против меня?» Может быть, вам кто-нибудь на меня насказал? Может быть, вы потому, что я там теперь срезался? Но это ничего, уверяю вас. Я сам понимаю, каким я теперь дураком стою перед вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной. Я не знаю, что говорю. Все это... Все это от того, что мне эти проклятые 22 года. О, боже мой. Так что ж... Как так что ж? Да ведь кому 22 года, у того это и на лбу написано. «Как у меня, например, когда я давеча на середину комнаты выскочил?» «Или как теперь перед вами распроклятый возраст?» «Ох, нет, нет», — отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха. «Я уверена, что вы добрый, милый, и умный, и я право искренне говорю это. Но вы только очень самолюбивы, от этого еще можно исправиться». «Мне кажется, я самолюбив сколько нужно, но нет». «Надавеча, когда вы сконфузились. И от чего ж? От того, что споткнулись при входе. Какое право вы имели выставлять на смех вашего доброго, вашего великодушного дядю, который вам сделал столько добра? Зачем вы хотели свалить на него смешное, когда сами были смешны? Это было дурно, стыдно. Это не делает вам чести, и, признаюсь вам, вы были мне очень противны в ту минуту. Вот вам». «Это правда. Я был болван. Даже больше. Я сделал подлость. Вы... вы приметили ее, и я уже наказан. Броните меня, смейтесь надо мной, но послушайте. Может быть, вы перемените, наконец, ваше мнение», — прибавил я увлекаемый каким-то странным чувством. «Вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете больше, тогда, может быть, ради Бога». «Оставим этот разговор», — вскричала Настенька с видимым нетерпением. «Хорошо, хорошо, оставим те. Но где я могу вас видеть?» «Как где видеть?» «Но ведь не может же быть, чтоб мы с вами сказали последнее слово, Настасья Евграфовна!» «Ради бога, назначьте мне свидание, хоть сегодня же!» «Впрочем, теперь уж смеркается. Ну так, если только можно, завтра утром пораньше». Я нарочно велю себя разбудить пораньше. Знаете, там у пруда есть беседка. Я ведь помню, я знаю дорогу. Я ведь здесь жил, маленький. Свидание? Но зачем это? Ведь мы и без того теперь говорим. Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья Евграфовна. Я сперва все узнаю от дядюшки. Ведь должен же он, наконец, мне все рассказать. И тогда я, может быть, скажу вам что-нибудь очень важное. «Нет-нет, не надо, не надо!» — вскричала Настенька. «Кончимте все разом теперь, так, чтобы потом и помину не было. А в ту беседку и не ходите напрасно. Уверяю вас, я не приду. И выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор. Я серьезно прошу вас». «Так значит, дядя поступил со мною как сумасшедший!» — вскричала я в припадке нестерпимой досады. «Зачем же он вызвал меня после этого?»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 Я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаясь предложить вам этот последний вопрос для общего блага. Скажите, и это умрет во мне. Скажите откровенно, дядя, влюблен в вас или нет? «Ах, выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз навсегда!» Вскричала она, вспыхнув от гнева. «И вы тоже!» бы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас!» Прибавила она с горькой улыбкой. из чего? С чего это взяли?» Неужели вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики? Но... Ну, это Фома Фомич? Да, конечно, Фома Фомич. Но теперь из-за меня идет дело, потому что они тоже говорят, что и вы, ту же бессмыслицу, тоже подозревают, что он влюблен в меня. А так как я бедная, ничтожная, а так как заморать меня ничего не стоит, и они хотят женить его на другой... Так вот и требует, чтобы он меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему, когда скажут про это, то он тотчас же из себя выходит. Даже Фому Фомича разорвать готов. Вон они теперь и кричат об этом. Я уже предчувствую, что об этом. Так все это правда? Так значит, он непременно женится на этой Татьяне? На какой Татьяне? Ну да на этой дуре. Вовсе не дуре.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 Он для себя никому не поклонится. Он может и очень смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший человек. Он думает, Бог знает почему, и вовсе не потому, что я сдержала мне хорошее получаю, уверяю вас. Он думает, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. Но теперь я совсем его разуверила. Я ему написала решительно. Он и приехал, чтобы взять меня.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 И должна жить, как бедная. Но, боже мой, какой шум, какой крик. Что там еще делается? Нет, во что бы то ни стало, сейчас пойду туда. Я выскажу им все это, все это, всем прямо в глаза, сама. Что бы ни случилось, я должна это сделать. Прощайте. Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая все смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыграть,